Глава третья. Весь оставшийся день я проводила подготовку. Освободила холодильник от лишних вредных продуктов. Вечером мне должны доставить готовый набор еды на неделю. Буду питаться только тем, что привезут, по часам, запивая все большим количеством воды. Нелли сказала, что сейчас важно выработать правильные пищевые привычки. И чтобы ничего не путать и лишнего не позволять, первые три месяца – Мне вот так все будут готовить, затем уберут полдники, самое простое, и я уже должна буду сама заботиться о подборе еды, затем постепенно перейду на самостоятельную готовку завтраков, ужинов и, наконец, обедов. Идея готовой еды мне нравится. Часто готовить нет времени, особенно себе на работу, вот и срываешься на всякий фастфуд. А еще на эту неделю у меня два задания. Первое. Гулять на улице минимум один час в день. Можно разбить это время, но главное – проводить это время на улице, не сидя, а в пешей прогулке. Можно больше, меньше нельзя. Второе – подыскивать спортивную секцию, в которую я хотела бы ходить. Вечером с интересом разглядываю коробочки с привезенной мне готовой едой. На этикетках изображены очень красивые и аппетитные блюда. Названия тоже весьма завлекательные. Например, курочка по-фламандски под белым соусом. «Уже хочется попробовать». Взглянула на состав. На первый взгляд никаких вредных ингредиентов. Во всяком случае никаких химических названий и буквенных сокращений не обнаружила. Сгрудила посылку в холодильник и задумчиво посмотрела на кота. Себастьяну сегодня повезло. Когда разбирала холодильник, всю еду было жалко выбрасывать, и пушистику перепало. «Интересно, как мой котик отнесется к тому, что я заведу еще одного четвероногого друга, собаку, маленькую. А то одной гулять грустно, а так будет компаньон. Места в квартире с уходом мужа теперь предостаточно, а гулять я теперь, похоже, стану постоянно. В воскресенье я проснулась с ощущением, что вот она началась, моя новая жизнь». Диетолог дала мне свой номер телефона, чтобы я звонила ей, как только почувствую, что собираюсь съесть что-то помимо нового рациона, она проконсультирует, что можно и в каком количестве. Но я, честно надеюсь, продержаться, не съев ничего лишнего. В этот день я много гуляла, гораздо больше, чем час. Погода на улице хорошая, становится постепенно теплее, весенний воздух по-особенному приятен. Я выдержала. Есть, конечно, хотелось, но не так, чтобы очень сильно. Не то, что на этих ужасных кефирных днях. Из секций меня заинтересовали акваэробика, танцевальный кружок, исключительно из-за близости к дому, занятия фитнесом в том же спортивном клубе, где и бассейн, ну и секция шахмат. Шахмата ведь у нас тоже вроде как спорт. Только сомневаюсь, что этот вид спорта Нелли одобрит понедельник утром результат на весах меня окрылил и впечатлил. Боже, я сбросила полтора килограмма. На работу пришла в отличнейшем настроении, немного опоздав, долго крутилась перед зеркалом, оценивая свою похудевшую фигуру и то, как на ней теперь одежда смотрится. Пока изменений особо не приметила, но ощущение счастья и победы над собой просто непередаваемое. Зайдя в приемную, застала скандал. «Пошла вон отсюда!» «Совсем крыша поехала!» Злой Радов выводит из своего кабинета какую-то девицу, держа ее под локоть. Успела отметить глубокий вырез на кофточке девушки, ее яркий боевой раскрас на лице, обиженно надутые губы, а еще весьма внушительные верхние и нижние 90. Невольно посмотрела на свою грудь и успокоилась. «Нет, у меня больше». Правда, талия у незнакомки просто шикарная, такая узкая, что фигура становится похожа на песочные часы. Эффектная девушка, ничего не скажешь. Босс выгнал гостю за дверь, запер приемную, обернулся и грозно на меня посмотрел. Мужчина подошел к моему столу, замерла. Вот такой хмурый начальник меня пугает. «Так, Ксю...» «Нет, Ксюшу ругать невозможно». «Ксения Михайловна, вы почему опаздываете, и мне приходится лично разбираться с посетителями, которые даже не по работе пришли?» «Выговор вам, Ксения Михайловна. Опоздайте еще раз, штраф. В третий раз можете сюда не приходить. Сразу в кадр писать заявление о переводе. И на будущее. Не пропускайте ко мне тех, кто пришел не по рабочим вопросам. Кому надо по личным делам, я и сам способен подойти. Все понятно?» «Да, Андрей Александрович». «Отлично». Радов пошел к себе, напоследок громко хлопнув дверью. «Ух, теперь всегда заранее приходить на работу буду. Нет, ну как Андрей Александрович эту красотку решительно выставил? Меня прямо гордость берет за начальника. Душка Радов только до тех пор, пока его все устраивает. А если что не так, никому мало не покажется. Надо изучить все привычки босса, чтобы не попасть в просак. «Эх, а обед еще не скоро». «Не знаю, как дожила до обеда». Второй день новой диеты дается мне гораздо труднее, чем первый. И хоть еда вкусная, но моему организму ее катастрофически не хватает. Если удастся похудеть, то надо действительно очень постараться больше не толстеть, потому что это настоящая пытка. Жизнь вообще не в радость становится. Босс куда-то убежал обедать, а я за какие-то секунды, расправившись с содержимым лотка из клиники, поняла, что сидеть в приемной все оставшееся до конца перерыва время просто не смогу. Кушать все равно сильно хочется, того и гляди, начну искать, чтобы еще съесть. Надо куда-то сходить и отвлечься. В кафе не вариант, хоть там и можно весело убить время. Пойду по улице, хоть просто пройдусь. Тут ведь парк неподалеку. Хотя бы полчасика погуляю. Как раз можно будет приплюсовать проезд между домом и работой, и я выполнила на сегодня задание диетолога по прогулкам. Когда спускалась в лифте на первый этаж, В кабину зашли несколько знакомых, и среди них оказалась Марина с каким-то смутно знакомым худощавым высоким парнем. Кажется, он как-то приходил ко мне компьютер чинить. Не уверена. Марина, стоило ей меня заметить, как-то хищно на меня взглянула. Неудавшаяся помощница Радова со своим спутником доехали до первого этажа и вышли вместе со мной. Марина тут же меня окликнула. «Сюша, привет! Ты куда?» – подошла ко мне парочка. И если парень смотрит на меня с любопытством и интересом, то Марина как-то так многообещающая. Прогуляться по парку, погода хорошая. А -а, а, а мы с Женечкой тоже собрались погулять. Идем вместе, так веселее будет. Точно веселее. Не знаю. Судя по взгляду Марины, меня сейчас будут пытать. И это как-то не весело. Дошли до парка, остановились у ларька с мороженым. Марина взяла себе только воду, Женя купил рожок и неожиданно предложил купить мороженое и мне. Я удивилась и отказалась, хотя до этого сама планировала, по примеру Марины, купить себе воды. Даже не знаю, чего вдруг застеснялась и не стала заявлять, что заплачу сама. «Ну, как тебе работает у нашего смутьяна?» Словно невзначай поинтересовалась у меня Марина, когда мы неспешно побрели по парковой аллее. «Нормально», – осторожно ответила я. Все устраивает. Слухи ходят, что Радов теперь по девушкам пышных форм сохнет. Не пристает к тебе? Нет, даже не пытается. Вот и я говорю, что ерунда это все. А у нас все килограммы кинулись набирать. Ты тоже? Нет, конечно. Делать мне нечего ради Радова портить тебе фигуру. Почему портить? Вклинился в разговор Женя, который, как я заметила, то и дело бросает на меня украдкой взгляды. «Что хорошего в тущих плоских скелетах?» «Я разве плоская?» Возмутилась Марина, подсунув под нос Жени свою немаленькую грудь. «Опа, у тебя вообще нет!» Оглядев Маринину грудь, с видом эксперта заявил мужчина. «Ой, сам на себя посмотри! Жерть двухметровая!» «А у тебя грудь искусственная!» Перебранка у Марины с Женей, как я заметила, без огонька. Видимо, подобные пикировки у этих двух в порядке вещей. «Марин», — позвала я коллегу, — «да». «А что Андрею Александровичу не понравилось, когда ты собеседование проходила?» «Что, приставала?» Радов, похоже, против интриг на работе. «Нет, не приставала я к нему. Вообще нормально сначала говорить начали. Я уже начала надеяться, что у меня все получится, но тут Радов заговорил о тех временах, когда он работал в компании до отъезда в Китай. Поговорили о выдающихся работниках компании», «Так хорошо со мной ведь общался, словно мы на одном уровне». Андрей перевел тему на последний корпоратив, на котором он был, посвященный дню рождения компании. Я сразу Лерку вспомнила. Пожаловалась в шутку, радовую, что, чтобы она смогла пойти на праздник, я отдала ей свое платье, а иначе бы она вообще домой поехала. Платье мое оказалось счастливым, ведь после корпоратива Лера Краснея сказала, что платье испортилось. Я сразу предположила, кто бы мог испортить это платье, Ведь вскоре чудовище с Белой нашей поженились. Марина стиснула бутылку с водой так, что та прогнулась. Вот после этого и началось. Радов наорал на меня, полностью разобрал мое личное дело, сделав вывод, что я никчемный сотрудник, который только для должности уборщицы подойдет. Ну, подумаешь, у меня нет высшего. Еще предположение делал, как именно я нынешнюю должность свою получила. В общем, опустил по полной и выгнал, сказав, чтобы больше на глаза не попадалось, и что скоро он отправит проверяющих из кадров, чтобы оценили, соответствуют ли мои знания занимаемой должности. «Ужас!» — искренне сказала я. «Да нормально! Никто в итоге меня так проверять и не пришел. Радов, видимо, остыл. И я так полагаю, в те времена он по Лерке тоже сох». «Ого! Лера!» Из-за поворота нам навстречу вышла колоритная компания. Первым идет гордо и важно ступая огромный серый пес, который везет на своей спине двух совсем мелких, хохочущих мальчишек. Следом идет молодая мама, толкающая перед собой коляску бело-розового цвета. А рядом с мамочкой идет пара, дородная женщина в летах и пожилой мужчина, одетый словно какой-нибудь джентльмен из старых фильмов. Лер, привет! Радостно произнесла Марина и метнулась навстречу девушке с коляской. Получается, это та самая помощница, о которой у нас в компании ходят легенды. Красавица, покорившая сердце неприступного чудовища. И никак иначе. С интересом всматриваюсь в Леру, пока Женя и Марина непринужденно с ней болтают. Старшая пара следит за мальчишками и дает возможность девушке поговорить со знакомыми. Хотя какая девушка, скорее женщина, но выглядит очень молодо. Лицо милое, взгляд теплый, лучистый, счастливый. Такая улыбчивая, открытая. С первого мгновения Валерия располагает к себе. С ней хочется общаться и общаться, заряжаясь от нее теплом и позитивом, словно от батарейки. Этого Гайне можно понять. Мимо такой девушки трудно пройти. «Я это чудовище не знаю и не видела ни разу», но еще неизвестно, кому больше повезло, Лере, удачно вышедшая замуж, или этому, по слухам, злому ледяному боссу. Меня тоже представили Валерии. Мы немного пообщались и разошлись, поскольку малышка в коляске расплакалась. Ребенку всего пара месяцев, такая милая девочка просто невероятна. Меня кольнула мысль, что тоже вот так хочу. Двоих сыновей и девочку, и собаку можно, только не такую большую. Встреча с ушедшей в декрет сотрудницей компании оставила приятное теплое ощущение в груди. Вот моя первая мотивация. Худеть нужно для собственного здоровья, чтобы родить себе хорошего малыша и быть ему лучшей мамой. К концу обеденного перерыва вернулась обратно в компанию. На первом этаже, когда Марина отошла с кем-то поздороваться, Женя протянул мне визитку со своими контактами. Вот. Если вдруг компьютер сломается или станет грустно и захочется сходить с кем-нибудь в кино, звони. Спасибо. Приятно удивлена. Определенно стоит чаще выходить на прогулки. Столько новых интересных знакомств. Ближе к окончанию рабочего дня в приемную зашел незнакомый мне мужчина. Хорошо одет, не пожилой, но в летах. Волосы уже посеребрены сединой, но выглядит он отлично. Подтянутый, высокий, стройный. А улыбка какая? Здравствуйте, девушка, не знаю вашего имени. Ксения Михайловна, здравствуйте. Приятно познакомиться. Вы, видимо, новая помощница Андрея Александровича. У вашего начальника никого сейчас нет, можно зайти? Вы по какому вопросу? По личному. Я только недавно приехал, некогда соблюдать формальности. В голове просигналил тревожный звоночек. «Радов сегодня утром требовал у меня, чтобы я никого по личным вопросам не пускала, ведь босс сам решает эти дела. И Андрей Александрович не предупреждал меня об этом посетителе». «Извините, Андрей Александрович не принимает». «Да?» – очень удивился посетитель. «Почему?» «Андрей Александрович не принимает по личным вопросам. Если хотите, я запишу ваши данные, и то, что хотите ему передать». «Если посчитает нужным, Андрей Александрович с вами свяжется». «Как интересно!» На лице мужчины появилась ненормально широкая улыбка. Лукаво на меня посматривая, посетитель вкратчиво у меня спросил. «А если я все-таки сейчас пойду и попробую ворваться в кабинет Андрея Александровича, вы что будете делать?» «Какой странный человек!» Воображение уже рисует мне, как я бегу и перекрываю этому мужчине проход, широко расставив руки и грудью вставая на защиту покоя своего босса. К счастью, обошлось. Из своего кабинета вышел мой шеф, заметил незваного посетителя и широко улыбнулся. «Кого я вижу?» «Неужели?» Герман Олегович все-таки решил, наконец, проведать свое детище. Выпало в осадок. «Это генеральный». Герман Олегович смеется. Мой босс недоумевает. «Что так рассмешила?» «Ты с каких это пор по личным вопросам не принимаешь? Меня тут чуть в не выгнали, когда я сказал, что по личному делу». Радов смотрит на меня с большим таким удивлением. Втянула голову в плечи и всерьез подумывая о том, чтобы уползти под стол. Радов откашлялся, тоже насмешливо на меня посмотрев. Кажется, пронесло, ругать и увольнять не будут. Мужчины зашли в кабинет, отнесла большим боссом чай и сладости. «А генеральный-то у нас весьма симпатичный мужчина». Почти две недели жила спокойно, обживаясь на новом рабочем месте, продолжая привыкать жить в одиночестве без чьей-либо поддержки. Теперь каждый день гуляю перезнакомилась и подружилась со всеми бабушками, что обычно дежурят у подъезда. Удивительное дело, оказывается, те тоже большие любительницы пеших прогулок по району. А уж как поболтать любят. Так что гулять мне не скучно, собаку заводить необходимость отпала. Когда рассказала своим новым подружкам, что села на диету, те разделились на два лагеря. В первом меня активно поддерживают, Сочувствуют ситуации с мужем и уже предлагают познакомить с чудесными мальчиками, чьими-то там сыновьями. А вторая половина кричит, что худеть ни в коем случае не надо, и так хороша. Муж дурак, и тоже все предлагают с кем-то познакомить. Бабки спорят, ругаются. Жизнь бьет ключом. «Каждый день общаюсь с диетологом. Мне реально тяжело не есть». Пару раз чуть не дошла до срыва, но Нелли каждый раз меня вытаскивает и возвращает на путь истины. Теперь днем я вообще не скучаю, времени просто нет. Каждый день это работа и борьба с собой. И только по ночам в пустой постели мне вновь становится тяжело и одиноко. Часто подолгу не могу уснуть, все вспоминая и вспоминая тот момент, как застукала мужа. Когда возьму отпуск, сделаю ремонт в квартире, чтобы все поменять И уж чтоб ничего не напоминало об измене и изменнике. А ведь я так и не решилась рассказать обо всем родителям. Не хочу, чтобы меня жалели. Еще и папа наверняка настоит, чтобы возвращалась жить в семью. А мне просто необходимо начать жить самостоятельно. Нелли говорит, что со следующей недели я должна начать бегать по утрам. Кошмар. Я уже похудела на 7 килограммов. Мне кажется, что результат очень хороший, но диетолог советует не слишком радоваться, поскольку поначалу всегда больше уходит. А чем меньше во мне будет веса, тем труднее его будет сбросить. «Сегодня пришлось сильно задержаться в офисе», – Андрей Александрович попросил. «Мы с боссом работали допоздна почти бок о бок. Начальник разбирался в присланных ему отчетах, а я все сортировала» вносила в реестр и записывала замечания шефа о том, какие поправки в отчеты нужно внести, кого отругать, кого похвалить по итогам, что изменить в работе отделов. Исходя из мыслей босса, делаю вывод, что Андрей Александрович задумал реструктуризировать компанию. Скоро могут начаться сокращения, отделы станут перекраиваться. Возможно, даже немного изменится профиль компании. Начнем не только закупать товары в Китае, но и производить свои. Серьезно. Окончили работу только в 11 часу, а завтра большое совещание в актовом зале состоится. Радов будет удивлять, сообщая сотрудникам о своих решениях. Погулять мне точно не удастся, делать это ночью в одиночестве не собираюсь. Не настолько рисковый человек». Готовлюсь к выходу. За окном уже давно стемнело, из своего кабинета появляется Радов. «Ксюша, а ты где живешь?» — неожиданно интересуется у меня босс. «Не знаю почему, но все внутри сжалось от непонятного волнения», — назвала адрес. «О, надо же. Ты, оказывается, совсем недалеко от меня живешь?» «На машине, если по нормальной дороге минут пятнадцать ехать». «Давай я тебя подвезу, а то совесть меня съест, что так поздно тебя одну отпустил». «И что мне ответить?» «Спасибо». Когда спускались вместе в лифте, Радов шутливо поинтересовался. «Муж, если увидит, как тебя подвозит другой мужчина, не заругается?» «Пусть только попробует». Не стала озвучивать начальнику свой ответ, лишь неопределенно пожала плечами. На парковке Андрей Александрович подвел меня к невероятно шикарной спортивной машине бордового цвета. Это нечто невероятное. Низкая посадка, большие колеса, агрессивный, но в то же время очень стильный дизайн. Авто словно смотрит на меня с хищным прищуром фар. Андрей Александрович, это ваш автомобиль? Восхищенный вздох и восторженный взгляд не скрываю. Обхожу машину с разных сторон, любуюсь. «Да, как вернулся, купил новую. Это немного мощнее, ну и новее по внутреннему устройству. Нравится машина?» Босс не скрывает улыбки, видно, что ему доставляет удовольствие мой неприкрытый восторг. «Она бесподобна», — ответила более чем искренне. Радов открыл мне дверь со стороны пассажира. «Садись! Любишь скорость?» «Не знаю. Хочешь узнать?» «Это что, провокация?» Может быть, и хочу, но только не в городе, где могут и наказать за высокую скорость, и дороги часто не приспособлены для быстрой езды. Сажусь в салон. Эх, тесно тут. С моими нынешними габаритами я сюда не вписываюсь. Здесь должна сидеть худосочная, длинноногая красотка в красном коротком платье. «Молодец, правильно мыслишь», — похвалил меня босс, садясь рядом и заводя машину. Шеф не гонит, и я чувствую себя вполне спокойно. Вообще заметила, что рядом с Андреем Александровичем я не испытываю теперь никакого смущения. Привыкла к фамильярной манере радово общаться. Пока едем, босс рассказывает мне веселые истории своей жизни в Китае. Мне кажется, что босс расположен ко мне вполне дружески. Как женщину не рассматривает, но как приятельницу и соратницу вполне. И такое положение меня более чем устраивает. В работе же Андрей Александрович хочет от меня участия, внимания, порой молчаливого сочувствия, когда босс делится своим недовольством. Какой-то такой женской мягкой заботы о нем в виде вкусного чая, правильно и аккуратно разложенных на столе бумаг. И все это я готова давать боссу с большим удовольствием. Кажется, Радов сейчас, как и я, не стремится к отношениям, но при этом хочет создать себе комфортную, спокойную атмосферу, и подобрать верного соратника. Так что мы с Андреем Александровичем, можно сказать, нашли друг друга. С мужчинами, мне кажется, я еще долго не смогу заводить какие-то нормальные отношения. Это надо вновь привыкать к другому человеку, бояться, что тот может предать, оттолкнуть, изменить. И только спустя, наверное, долгие годы я смогу начать верить. Так что свою нерастраченную заботу, теплое внимание мне шефу не жалко дарить. Подъехали к моему подъезду. Поблагодарила босса за то, что подвез. Опять припозднившаяся Ольга Тимофеевна, что сидит в гордом одиночестве на лавке у подъезда, как увидела меня, выходящей из супердорогой спортивной машины, округлила глаза так, что кажется, они у нее сейчас сравняются по размеру с блюдцами. Как бы удар бабушку не хватил. «Добрый вечер, Ольга Тимофеевна». Когда машина босса уехала, подошла к бабушке. «Здравствуй, Ксюшенька, а ты молодец!» Честно, не ожидала. «И времени даром не теряешь, и такого ухажера себе сразу нашла! За стеклом не очень хорошо видно, но что красавец-мужчина сразу понятно. И при деньгах!» «Да не ухажер это, Ольга Тимофеевна! Куда мне до таких красавцев? Это начальник мой новый. Подвез, потому что задержал сильно на работе». «Ох, ничего себе у тебя начальники! Ну ты ртом да глазами не хлопай, девка видная!» «Женатый?» «Нет». «Ну все, окручивай! Да себе в хозяйство забирай!» «Ольга Тимофеевна, шеф мой, может, и не женат, а вот я еще пока очень даже замужем. Да и таким красавцам нужны худосочные модели, а не такая, как я». «Ой, дура ты, Ксюшка!» «Вот уверена я, что начальник этот твой тебя еще не раз подвезет, а если сам не дурак, то и увезет в итоге». «А замужем ты именно что пока!» Не стала разубеждать бабушку. Человек старый, живет в своих иллюзиях. «Я пойду, Ольга Тимофеевна, доброй ночи!» «Иди, Ксюшенька, и тебе доброй ночи!» Следующее утро стало историческим для нашей компании. И скандальным. Что там?» Как только бригаду людей в форме не вызвали, удивительно.